Глава 5. Между царствие Годы 1611 1612 Следствие сожжения Москвы. Поляки осаждены. Твердость Ермагена. Избрание главных военачальников. Действие сапеги. Приступ к Китаю городу. Послы московские отправлены в Литву взятие Смоленска, шуйские в Варшаве, умысел Заруцкого и Марины, уставная грамота, виды Лепунова, дела со шведами, Новгород взят генералом Делагарди, договор шведов с Новым городом, мятеж в войске генерала Делагарди, убиение Лепунова, последствия, состояние России. Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу народному движению. Ревностные иноки лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех ратных людей монастырских, написали умилительные грамоты к областным воеводам и заклинали их угасить ее дымящийся пепел кровью изменников и ляхов. Воеводы уже не медлили и шли вперед, на каждом шагу встречая толпы бегущих москвитян, которые с воплем о мести примыкали к войску, поручая жены детей своих великодушию народа. 25 марта ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд россиян, казаков атамана просоветского, напали и возвратились, хвалясь победою. В следующий день пришел Лепунов от Коломны, Заруцкий от Тулы. Соединились с другими воеводами близ обители Угрешской и 28 марта двинулись к пепелищу московскому. Неприятель, встретив их за Яузскими воротами, скоро отступил к Китаю и Кремлю, где россияне числом не менее ста тысяч, но без устройства и взаимной доверенности, осадили 6 или 7 тысяч храбрецов иноземных, исполненных к ним презрения. Лепунов стал на берегах Яузы, князь Дмитрий Трубецкой с атаманом Зарудским против Воронцовского поля, Ярославское и Костромское ополчение – у ворот Покровских, Измайлов у Сретенских, князь Литвинов-Масальский у Тверских, внутри обожженных стен Белого города. Тут прибыл к войску Келарь Аврамий с святою водою от Лавры, оживить сердца ревностью, укрепить мужеством. Тут, на завоеванных кучах пепла водрузив знамена, Воины и воеводы с торжественными обрядами дали клятву «Не чтить ни Владислава царем, ни бояр московских правителями, служить церкви и государству до избрания государя нового, не кромойствовать ни делом, ни словом, блюсти закон, тишину и братство, ненавидеть единственно врагов Отечества, злодеев-изменников» и сражаться с ними усердно. Битвы начались, делая вылазки, осажденные дивились несметности россиян и еще более умным распоряжением их вождей, то есть Лепунова, который в битве 6 апреля стяжал имя львообразного стратига. Его звучным голосом и примером одушевляемые россияне Кидались пешие на всадников, резались человек с человеком и, втеснив неприятеля в крепость, ночью заняли берег Москвы-реки и Неглинной. Ляхи тщетно хотели выгнать их оттуда. Нападали конные и пешие, имели выгоды и невыгоды в ежедневных схватках, но видели уменьшение только своих». Во многолюдстве осаждающих урон был незаметен. Россияне надеялись на время. Ляхи страшились времени, скудные людьми и хлебом. Госевский желал прекратить бесполезные вылазки, но сражался иногда невольно для спасения кормовщиков, высылаемых им тайно ночью в окрестные деревни, сражался и для того, чтобы иметь пленников для размена. Известив короля о сожжении Москвы и приступе россиян к ее пепелищу, он требовал скорого вспоможения, ободрял товарищей, советовался с гнусным Салтыковым и еще испытал силу души Ермагеновой. К старцу ветхому изнуренному добровольным постом и тесным заключением приходили наши изменники и сам Гасевский с увещаниями и с угрозами. Хотели, чтобы он велел Лепунову и с подвижником его удалиться? Ответ Ермогенов был тот же. «Пусть удалятся ляхи!» «Грозили ему злою смертью», — старец указывал им на небо, говоря, — «Боюсь единого там живущего». Невидимый для добрых россиян, великий иерарх сообщался с ними молитвою, слышал звук битв за свободу Отечества и тайно из глубины сердца пылающего неугасимым огнем добродетели слал благословение верным подвижникам. К несчастью, между сими подвижниками господствовало несогласие. Воеводы не слушались друг друга, и ратные действия без общей цели единства и связи не могли иметь и важного успеха. Решились торжественно избрать начальника, но вместо одного выбрали трех. Верные Лепунова, чиновные мятежники Тушинские, князя Дмитрия Трубецкого, грабители казаки Атамана Заруцкого, чтобы таким зловещим выбором утвердить мнимый союз россиян добрых с изменниками и разбойниками, коих находилось множество в войске, Трубецкой сверхзнатности имел, по крайней мере, ум стратига и некоторое еще благородное свойство, усердствуя оказать себя достойным высокого сана, за русской же вместе с ним выслужив боярство в Тушине имел одну смелую предприимчивость для удовлетворения своим гнусным страстям, не зная ничего святого, ни Бога, ни Отечества. Сии ратные триумвиры сделались и государственными, ибо войско представляло Россию, они писали указы в города, требуя запасов и денег еще более, нежели людей, города повиновались, Многолетствовали в церквах благоверным князьям и боярам, а в своих донесениях били челом синклиту великого российского государства и давали, что могли. Казань, стыдясь своего заблуждения, снова присоединилась к Отечеству, целовала крест быть в любви, в единодушии со всею землею и выслала дружины к Москве, Области Низовые и Поморские также пришли и Смоленские уездные дворяне, и дети боярские, бежав от Сигизмунда, ляхи гнались за ними, и многих из них умертвили, как изменников. Остальные, тем ревно, с ней желали участвовать в народном подвиге россиян. Пришел из опега со своими шайками и занял поклонную гору объявляя себя другом России. Ему не верили. Предложения его выслушали, но отвергнули. Атаман разбойников, осыпанный пеплом наших городов, уточненный нашей кровью, хотел, как пишут Венцамана Махова. Вероятнее, что он хотел миллионов, предлагая свои услуги. Не обольстив россиян, Сапега ударил на часть их стана против лужников, отбитый напал с другой стороны близ Тверских ворот, не мог одолеть многолюдство, и по совету Гасевского, взяв от него 1500 ляхов в сподвижники и князя Григория Рамадановского в путеводители, удалился к Переславлю, чтобы грабить внутри России и тревожить осаждающих. След за ним Липунов отрядил несколько легких дружин. Сапега разбил их в Александровской Слободе, осадил Переславль, жег, злодействовал где хотел, и россияне московского стана, видя за собою дым пылающих селений, вдруг услышали в Китае и Кремле необыкновенный шум, громкие восклицания, звон колоколов, стрельбу из пушек и ружей, ждали вылазки, но узнали, что ляхи только веселились и праздновали счастливую весть о скором прибытии к ним Гетмана с сильным войском, весть еще несправедливую, которая, однако же, решила Лепунова и товарища его не медлить. Они изготовились в тишине, и за час до рассвета 22 мая, приступив к Китаю-городу, взяли одну башню, где находилось четыре столяхов. Место было важно. Россияне могли оттуда громить пушками внутренность Китая. Госевский избрал смелых и велел им, чего бы то ни стоило, вырвать ее башню из рук неприятеля. С обнаженными саблями под картечью — Ляхи шли к ней узкою стеною, человек за человеком. Кинулись на пушки, рубили, выгнали россиян и мужественно отбили все их новые приступы. В других местах Лепунов, Везде Первый и Трубецкий имели более успеха, очистили весь Белый город, взяли укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую, Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские, Арбатские, везде после жаркого кровопролития. Через пять дней сдался им и девичий монастырь с двумя ротами ляхов и пятьюстами немцев. В то же время россияне сделали укрепление за Москвою-рекою, стреляли из них в Кремль, и препятствовали сношению осажденных Сигизмундом, от коего Госевский, стесненный, изнуряемый, с малым числом людей и без хлеба, ждал избавления. Но король все еще думал только о Смоленске. Донесение Госевского о Москвы и наступательном действии многочисленного российского войска, полученное Сигизмундом вместе с трофеями — или счастью, разграбленной ляхами утвари и казны царской, не переменила его мыслей. Паны в новой беседе с Филаретом и Голицыным 8 апреля, жалея о несчастье столицы вследствие ее мятежного духа, спрашивали их мнение о лучшем способе изгладить зло. Со слезами ответствовал митрополит. «Уже не знаем». Вы легко могли предупредить сие зло. Исправить едва ли можете. Послы соглашались, однако ж, писать к Ермогену, боярам и войску об унятии и кровопролитии, если Сигизмунд обяжется немедленно выступить из России, чего он никак не хотел, упорно требуя Смоленска, и в гневе велел им, наконец, готовиться к ссылке в Литву. Ни ссылки, ни Литвы не боимся, сказал умный дьяк Луговской. Но делами насилия, достигните ли желаемого. Угроза совершилась. Вопреки всему священному для государей и народов взяли послов. Еще мало ограбили их, как в темном лесу или в вертепе разбойников, отдали воинам. Повезли в ладьях к Киеву, бесчестили, срамили мужей, винимых только в добродетели, в ревности ко благу Отечества и к исполнению государственных условий. Один из ляхов еще стыдился за короля, республику и самого себя. Жолкевский. Сигизмунд предлагал ему главное начальство в Москве и в России. Поздно. Ответствовал Гетман и с негодованием удалился в свои маятности, мимо коих везли Филарета и Голицына. Он пристал к ним в знак уважения и ласки спросить о здоровье. Знаменитые страдальцы написали к Жолкевскому «Вспомни крестное целование, вспомни душу!» «В чем клялся ты московскому государству?» «И что делается?» «Есть Бог и вечное правосудие!» Не страшась сего правосудия, король в письмах к боярам московским хвалился своей милостью к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ермагена и Липунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Гасевскому — «Скорое избавление», дозволяя ему употреблять на жалование войску не только сокровища царские, но и все имение богатых москвитян, и возобновил приступы к Смоленску, снова неудачные. Шейн, воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость, истинное геройство»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 Беглец смоленский Андрей Дидишин указал им слабое место крепости. Новую стену, деланную в осень, наскоро и непрочно. Сию стену, беспрестанную пальбою, обрушили, и в полночь 3 июня ляхи вломились в крепость. Тут и в других местах, оставленных малочисленными россиянами для защиты пролома, бились долго в развалинах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 а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым сагунтом. И не Польша, но Россия могла торжествовать сей день великой в ее летописях. Еще один воин стоял на высокой башне с мечом окровавленным и противился ляхам.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 и пытали, доведываясь о казне Смоленской, будто бы им сокрытой, король взял к себе его сына, жену и дочь, отдал льву Сапеге, самого Шеяна послал в Литву узникам. Пленниками были еще архиепископ Сергий, воевода князь Горчаков и триста или четыреста детей боярских. Во время осады изгибло в городе, как уверяют не менее 70 тысяч людей, она дорого стоила и ляхом. Едва третья доля королевской рати осталась в живых, огнем лишенная добычи, а с нею и ревности к дальнейшим подвигам. Так что, слушая торжественное благодарение Сигизмундова за ее великое дело и новые щедрые обеты его, воины смеялись, столько раз манимые наградами и столько раз обманутые, но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом, дал потоцкому грамоту на староство Каменецкое, три дня угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостью известил о том бояр московских, которые ответствовали, что, сетуя о гибели единокровных братьев, радуются его победе над непослушными и славят Бога. Торжество еще разительнейшее ожидалось Сигизмунда, но уже не в России. Историки польские, строго осуждая его неблагоразумие всем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско, осаждающих, видя с одной стороны наступление короля, с другой смелого Витязя Сапегу, а пред собою Неодолимого Гасевского рассеялось бы в ужасе, как стадо овец, что король вошел бы победителем в Москву, с Думою Боярскую усмирил бы государство, или дав ему Владислава, или присоединив оное к республике, и возвратился бы в Варшаву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 и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами славянскими, утром 19 октября, при несметном стечении любопытных, Гетман ехал к краковским предместиям ко дворцу с дружиною благородных всадников, с вельможами коронными и литовскими, в шестидесяти каретах, за ними в открытой богатой колеснице на шести белых аргамаках Василий, в парчевой одежде и в черной лисьей шапке с двумя братьями, князьями шуйскими и с капитаном гвардии, далее Шейн, архиепископ Сергий и другие смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце,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 Указывал на царя, преемника великих самодержцев, еще недавно ужасных для республики и всех государей соседственных, даже султана и почти целого мира. Указывал на Дмитрия Шуйского, предводителя 180 тысяч воинов храбрых, исчислял... «Царство, княжение, области, народы и богатства, коими владелись и пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам королевским». «Тут», — пишут ляхи, — «Василий, кланяя Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к устам». «Дмитрий Шуйский».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 в обуздании мстительных друзей воеводы Сендомирского, которые пылали нетерпением сказать торжественно Василию, что он не царь, а злодей и не достоин милосердия, изменив Димитрию, упоив стогны московские кровью благородных ляхов, обесчестив послов королевских Венчаную Марину и ее вельможного отца, И в бедствии, и в неволе дерзая быть гордым, упрямым, как бы в посмеяние над судьбою, упрек достохвальный для царя злополучного и не согласный с известием о мнимом уничижении его пред королем, насытив глаза и сердце зрелищем лесным для народного самолюбия, послали Василие в гостинский замок близ Варшавы, где он через несколько месяцев, 12 сентября 1612 года, кончил жизнь бедственную, но не бесславную, где умерли и его братья, менее твердые в уничижении и в неволе. Чтобы увековечить свое торжество, Сигизмунд воздвигнул мраморный памятник над могилой Василия и князя Дмитрия в Варшаве, в предместье Краковском, в новой часовне у церкви Креста Господня со следующей надписью «Во славу царя царей», одержав победу в Клушине, заняв Москву, возвратив Смоленск к республике, пленив великого князя московского Василия с братом его князем Дмитрием, главным воеводою российским, король Сигизмунд по их смерти велел здесь честно схоронить тела их, не забывая общей судьбы человеческой и в доказательство, что во дни его царствования не лишались погребения и враги, венценосцы беззаконные. Во времена лучшие для России, в государствовании Михаила, Польша должна была отдать ей кости шуйских, Во времена, еще славнейшие в государствовании Петра Великого, отдала всему ревностному заступнику Августа II и другой памятник нашей невзгоды, картину взятия Смоленска и Васильева позора в неволе, писанную искусным художником Долабеллою, рукою могущества стерты знамени и слабости, еще имея некоторый стыд. Король не явил Филарета, Галицина и Мезецкого в виде пленников в Варшаве. Их вместе с Шейным томили в неволе девять лет, славных особенно для Филаретовой добродетели, ибо не только литовские единоверцы наши, но и вельможи польские, дивясь его твердости, разуму, великодушию, оказывали искреннее к нему уважение». Он дожил, к счастью, до свободы, дожил и знаменитый Шейн к несчастью своему и к горести России. Между тем, невзирая нападение Смоленска на торжество Сигизмундова и важное приготовление Гетмана Хоткевича, воеводы московского стана имели бы время и способ одолеть упорную защиту Гасевского, если бы они действовали с единодушной ревностью, но Слепуновым и Трубецким сидел в Совете, начальствовал в битвах, делил власть государственную и воинскую. Злодей, коего умысел гнусный уже не был тайною, атаман Заруцкий, сильный числом и дерзостью своих казаков-разбойников, алчный, ненасытный в любостяжании, Пользуясь смутными обстоятельствами, не только хватал все, что мог, целые города и волости себе в добычу, не только давал казакам опустошать селения, жить грабежом, как бы в земле неприятельской, и плавал с ними в изобилии, когда другие войны едва не умирали с голоду в стане, но мыслил схватить и царство. Марина была в руках его». Тщетно писав из Калуги жалобные грамоты к Сапеге, чтобы он спас ее честь и жизнь от свирепых россиян, сия бесстыдная окинулась в объятия казака с условием, чтобы Заруцкий возвел на престол лжедмитриева сына-младенца и в качестве правителя властвовал с нею. Что нелепое и безумное могло казаться тогда, Несбыточным в России, лицемерно пристав к Трубецкому и Липунову, взяв под надзор Марину, переведенную в Коломну, имея дружелюбное сношение и с Госевским, обманывая россиян и Ляхов, Заруцкий умножал свои шайки прелестью добычи, искал единомышленников в пользу лжа царевича Иоанна между людьми-чиновными. И находил, но еще недовольно для успеха вероятного, ков огласился, и Липунов предприял один без слабого трубецкого, и если не вдруг обличить злодея в атамане многолюдных шаек, то обуздать его беззаконие, которые давали ему силу. Липунов сделал, что все дворяне, дети боярские, люди служивые, Написали Челобитную к триумвирам о собрании Думы Земской, требуя уставов для благоустройства и казни для преступников. К досаде Заруцкого и даже Трубецкого сия Дума составилась из выборных войска, чтобы действовать именем Отечества и чинов государственных, хотя и без знатного духовенства, без мужей Синклита». Она утвердила власть триумвиров, но предписала им правила. Уставила первое – взять поместье у людей сильных, которые завладели ими в мятежные времена без земского приговора, раздать скудным детям боярским или употребить доходы он их на содержание войска, Взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда сверх старых окладов, боярам и дворянам, оставшимся в Москве с Литвою Взять поместья у всех худых россиян, не хотящих в годину чрезвычайных опасностей Ехать на службу Отечества или самовольно уезжающих из московского стана Взять в казну все доходы питейные и таможенные, беззаконно присвоенные себе некоторыми воеводами, вероятно, за Рудским. Второе. Снова учредить ведомство поместное, казенное и дворцовое для сборов хлебных и денежных. Третье. Уравнять землями и жалованием всех сановников без разбора, где кто служил, в Москве или в Тушине, или в Калуге, смотря по их достоинству и чину. Четвертое. Не касаться имения добрых россиян, убитых или плененных Литвою, но отдать его их семействам или соблюсти до возвращения пленников. Не касаться также имения церквей, монастырей и патриаршева, не касаться ничего данного царем Василием награду подвижником князя Михаила Скопина-Шуйского и другим воинам за верную службу. Пятое. Назначить жалования и доходы сановникам и детям боярским, коих поместья заняты или опустошены Литвою и которые стоят ныне со всею землей против изменников и врагов. Шестое для посылок в города, употреблять единственно дворян раненых и неспособных к бою, а всем здоровым возвратиться к знаменам. Седьмое, кто ныне умрет за Отечество или будет изувечен в битвах, тех имена да внесутся в разрядные книги вместе с неложным описанием всех дел знаменитых на память векам. Восьмое. Атаманам и казакам строго запретить всякие разъезды и насилие, а для кормов посылать только дворян добрых с детьми боярскими. Кто же из людей воинских дерзнет грабить в селениях и на дорогах? Тех казнить без милосердия. Для чего восстановится старый московский приказ, разбойный или земский? Девятое управлять войском и землею трём избранным властителям, но не казнить никого смертью и не ссылать без торжественного земского приговора, без суда и вины законной. Кто же убьёт человека самовольно, того лишить жизни, как злодея. Десятое. А если избранные властители не будут родить вседушно о благе земли, и следовать уставленным здесь правилам, или воеводы не будут слушаться их беспрекословно, то мы вольны всею землею переменить властителей и воевод и выбрать иных, способных к бою и делу земскому. Сию важную уставную грамоту, ознаменованную духом умеренности, любви к общему государственному благу, и снисхождение к несчастным обстоятельствам времени подписали триумвиры Лепунов вместо Заруцкого, вероятно, безграмотного, три дьяка Окольничий, Артемий Измайлов, князь Иван Галицин, Вельеминов, Иван Шереметьев и множество людей без чиновных от имени 25 городов и войска. Дали и старались исполнить закон, восстановили хотя тень правительства, бездушного в самодержавии, без самодержца, но Лепунов уже занимался и главным делом, вопросом, где искать лучшего царя для одушевления России. Уже переменив мысли, он думал, подобно Стеславскому и другим, что сей лучший царь. Должен быть иноземец державного племени, без связей наследственных и личных, родственников и клевретов, врагов и завистников между подданными. Не доставало времени обозреть все державы христианские, искать далеко, сноситься долго. Ближайшее казалось и выгоднейшим, обещая нам вместо вражды мир и союз». Ляхи нас обманули. Мы еще могли испытать шведов, менее противных российскому народу. Ненависть к ляхам кипела во всех сердцах. Ненависть к шведам была только историческим воспоминанием новогородским, и даже Новгород, как уверяют, мыслил в случае крайности поддаться скорее шведам, нежели Сигизмунду. Что предлагал Делагарди сам собою? того уже ревностно хотел Карл IX «дать нам сына в цари». Уполномочил вождя своего для всех важных договоров с Россией и писал к ее чинам государственным, что Сигизмунд, будучи орудием иезуитов или папы, желает властвовать над нею единственно для искоренения греческой веры, что король испанский в заговоре с ними – И намерен занять Архангельск или Гавань Святого Николая, но что Россия в тесном союзе со Швецией может презирать и Ляхов, и Папу, и Короля Испанского. Россия видела шведов в Клушине, могла, однако, извинить их неверность неверностью своих и помнила, что они с незабвенным князем Михаилом освободили Москву. Лепунов решился вступить в переговоры с генералом Делагарди, желая утвердить вечную дружбу с нами, шведы в сие время продолжали бессовестную войну свою в древних областях новогородских и, тщетно хотев взять орешек, взяли, наконец, Кэгсгольм, где из трех тысяч россиян, истребленных битвами и цингою, оставалось только сто человек, вышедших свободно, с имением и знаменами, ибо неприятель еще страшился их отчаяния, сведав, что они готовы взорвать крепость и взлететь с нею на воздух. Дикие скалы Корельские прославились великодушием защитников, достойных сравнения с героями Лавры и Смоленска. К сожалению, новогородцы не имели такого духа, и, хвалясь ненавистью к одному врагу, кляхам. Как бы беспечно видели завоевание другого. Уже Делагарди стоял на берегах Волхова. Боярин Иван Салтыков, начальствуя в Нове городе, внутренно благоприятствовал, может быть, Сигизмунду, по крайней мере, действовал усердно против шведов, но его уже не было». Сведав, что он намерен идти с войском к Москве, новогородцы встревожились, не верили сыну злодея и ревнителю Владислава царствования, опасаясь в нем готового сподвижника ляхов. Призвали Салтыкова из Ладожского стана, удостоверили крестным обетом в личной безопасности и посадили на кол возбужденные к делу столь гнусному злым диеком Самсоновым, Издыхая в муках, злосчастный клялся в своей невинности, говорил «Не знаю отца, знаю только отечество и буду везде резаться с ляхами». Жертва беззакония человеческого и правосудия небесного, ибо сей юный умный боярин в день Клушинской битвы усерднее других изменников способствовал торжеству ляхов, и сраму россиян. На место Салтыкова Липунов прислал воеводу Бутурлина, а вслед за ним и князя Троекурова, думного дворянина Собакина, Дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всем с генералом Далагарди, который с пятью тысячами воинов находился уже близ Хутынской обители. Переговоры начались в его стане. Судьба России «Сказал ему Бутурлин, не терпит венцоносца отечественного. Два бедственные избрания доказали, что подданному нельзя быть у нас царем благословенным. Лепунов хотел мира, союза со шведами и принца их юного Филиппа в государе, а Делагарди прежде всего хотел денег и крепостей в залог нашей искренности» требовал орешка ладоги Ямы Копорья и Ваня-города Гдова. Лучше умереть на своей земле, нежели искать спасение такими уступками, ответствовали российские сановники и заключили только перемирие, чтобы списаться с Липуновым. Наученный обманом Сигизмунда сей властитель не думал делиться Россией со шведами, Соглашался, однако ж, впустить их в Невскую крепость и выдать им несколько тысяч рублей из казны Новогородской, если они поспешат к Москве, чтобы вместе с верными россиянами очистить ее престол от тени Владиславовой для Филиппа. Все зависело от Делагарди, как прежде от Сигизмунда. И Делагарди сделал то же, что Сигизмунд предпочел город-державе, Если бы он неукоснительно присоединился к нашему войску под столицу, чтобы усилить Липунова, разделить с ним славу успеха, истребить Гасевского и Сапегу, отразить Хаткевича, восстановить Россию, то венец Мономахов, исторгнутый из рук литовских, возвратился бы, вероятно, потомству Варяжскому, и брат Густава Адольфа или сам Адольф, в освобожденной Москве законно избранный, законно утвержденный на престоле Великую Думою Земскую, включил бы Россию в систему держав, которые через несколько лет вестфальским миром основали равновесие Европы до времен новейших. Но Делагарди, снискав личную приязнь Бутурлина, бывшего гетманова пленника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 Изъявляют расположение неприятельское, укрепляются, жгут деревянные здания близ вала, ставят пушки на стенах и башнях, приближился к Колмову монастырю, устроил войско для нападения, тайно высматривал места и дружелюбно угощал послов Лепунова, Бутурлин с ним не разлучался, празднуя в его стане, Другие воеводы также беспечно пили в Новегороде, не берегли ни стен, ни башен. Жители ссорились с людьми радными, купцы возили товары к шведам. Ночью с 15 на 16 июля Де Лагардии, объявив своим чиновникам, что враждебный Новгород, великий именем, славный богатством, не страшный силами, Должен быть их легкою добычей И важным залогом с помощью одного слуги-изменника Ивана Швала Незапно вломился в западную часть города, в Чуденцевские ворота Все спали, обыватели и стража Шведы резали безоружных Скоро раздался вопль из конца в конец Но не для битвы Кидались от ужаса в реку Спасались в крепость, бежали в поле и в леса. А Бутурлин, московскую дорогою с детьми боярскими и стрельцами, имев однако ж время выграбить лавки и домы знатнейших купцов, сражалась только горсть людей под начальством головы Стрелецкого Василия Гаютина, Атамана Шарова, Дьяков Голенищева и Орлова, не хотела сдаться и легла на месте. Еще один дом на торговой стороне оказался неодолимою твердынью. Шведы приступали и не могли взять его. Там мужествовал протоиерей Софийского храма Амос с своими друзьями в глазах митрополита Исидора, который на стенах крепости пел молебны, и, видя такую доблесть, издали давал ему благословение крестом и рукою,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 немногими детьми боярскими и народом малодушным, предложил генералу Делагарди мирное условие, заключили 17 июля следующий договор под имени Карла IX и Нового города сведомо бояр и народа московского, утверждая всякую статью крестным целованием за себя и потомство. Первое. Быть вечному миру между обеими державами на основании Теузинского договора, мы, новогородцы, отвергнув короля Сигизмунда и наследников его, Литву и Ляхов вероломных, признаем своим защитником и покровителем короля шведского с тем, чтобы России и Швеции вместе противиться сему врагу общему и не мириться одной без другой. Второе. Да будет царем и великим князем Владимирским и Московским сын короля шведского Густав Адольф или Филипп. Новгород целует ему крест верности и до его прибытия обязывается слушать военачальника Иакова де Лагарди во всем, что касается до чести упомянутого сына королевского, и до государственного общего блага вместе с ним, Иаковом, утвердить в верности королевичу все города своего княжества, оборонять их и не жалеть для того самой жизни. Мы, Исидор-митрополит, воевода, князь Адоевский и все иные сановники, клянемся ему, Иакову, быть искренними в совете и ревностными на деле,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 на вышеозначенных условиях, то король даст им сына своего Густава или Филиппа в цари, как скоро они единодушно торжественным посольством изявят Его Величеству свое желание, а я, де лагарди, именем моего государя, обещаю Новому городу и России, что их древняя греческая вера и богослужение останутся свободны и невредимы,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 исключая Кексгольм с уездом, а что Россия должна за наем шведского войска, о том король, дав ей сына в цари и смирив все мятежи ее, с боярами и народом сделает расчет и постановление особенное. Пятое. Без ведома согласия российского правительства —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 Преступников, шведов и россиян наказывать строго, не укрывать ни тех, ни других и в силу Теузинского договора выдавать обидчиков из сам. Седьмое. Бояре, чиновники, дворянство и люди воинские сохраняют отчины жалования по и права свои, могут заслужить и новое усердием и верностью, Восьмое. Будут награждаемы и достойные шведы за их службу в России имением, жалованием землями, но единственно согласие вельмож российских и не касаясь собственности церковной, монастырской и частной. Девятое. Утверждается свобода торговли между обеими державами. Десятое. Казакам, Дербтским, Емским и другим из шведских владений открыть путь в Россию и назад, как было уставлено до Борисова царствования. 11. Крепостные люди или холопи, как издревле ведется, принадлежат господам и не могут искать вольности. 12. Пленники российские и шведские освобождаются. 13. -е. Сии условия тверды и ненарушимы как для города, так и для всей московской державы, если она признает государя шведского покровителем, а королевича Густава или Филиппа царем. О всем дальнейшем, что будет нужно, король условится с Россией по воцарении его сына. 14. -е. Между тем ожидая новых повелений от государя моего, я, Лагарди введу в Новгород столько воинов, сколько нужно для его безопасности, остальную же рать употреблю или для смирения непослушных, или для защиты верных областных жителей, а княжеством новогородским с помощью Божию, митрополита Исидора, воеводы князя Адоевского и товарищей его, Буду править родительно и добросовестно, охраняя граждан и строгостью удерживая воинов от всякого насилия. 15. Жители обязаны шведскому войску давать жалования и припасы, чтобы оно тем ревностнее содействовало общему благу. 16. Боярам и ратным людям не дозволяется без моего ведома не выезжать, не вывозить своего имения из города. 17. -е. Сии взаимные условия ненарушимы для нового города, и в таком случае, если вы сверхчаяние, государство московское не приняло оных, в удостоверение чего мы, воевода Иаков де Лагарди, полковники и сотники шведской рати,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 хотя бы сверхчаяние Московское царство и не приняло сего договора. О вере избираемого не сказано ни слова. Делагардии без сомнения успокоил новогородцев, как жалкевский москвитян, единственно, надеждою, что королевич исполнит их желание и будет сыном нашей церкви. В крайности обстоятельств молчала и ревность к православию. Думали только спастися от государственной гибели, хотя и с соблазном, хотя и с опасностью для веры. Шведы, вступив в крепость, нашли в ней множество пушек, но мало воинских и съестных припасов и только 500 рублей в казне, так что Делагарди, мыслив обогатиться несметными богатствами новогородскими, должен был требовать денег от короля, ибо войско его нетерпеливо хотело жалования, волновалось, бунтовало, и целые дружины с распущенными знаменами бежали в Финляндию. К счастью шведов, новогородцы оставались зрителями их мятежа. И дали генералу Де Лагарди время усмирить его, верно исполняя договор, утвержденный и присягуя всех дворян, всех людей ратных, которые ушли с Бутурлиным, но возвратились из бронниц. Сам же Бутурлин, если не изменник, то безумец, жив несколько дней в бронницах, чтобы дождаться там своих пожитков из нового города, им злодейски ограбленного. «Спешил в стан московский вместе с дологордиевым чиновником Георгием Броме известить наших воевод, что шведы, взяв Новгород как неприятели, готовы как друзья стоять за Россию против ляхов. Но стан московский представлялся уже не Россией вооруженную, а мятежным скопищем людей буйных» между коими честь и добродетель в слезах и в отчаянии укрывались. Один россиянин был душою всего и пал, казалось, на гроб отечества, врагам и наплеменным ненавистный, еще ненавистнейший изменникам и злодеям российским, тот, на кого атаман разбойников в лечении государственного властителя изверг Заруцкий, скрежетал зубами. Лепунов действовал под ножами. Уважаемый, но малолюбимый за свою гордость, он не имел, по крайней мере, смирения Михайлова, знал цену себе и другим, снисходил редко, презирал явно, жил в избе, как во дворце недоступном, и самые знатные чиновники, самые раболепные, уставали в ожидании его выхода, как бы царского». Хищники им унимаемые пылали злобою и замышляли убийство в надежде угодить многим личным неприятелям всего величавого мужа. Первое покушение обратилось ему в славу. Двадцать казаков, кинутых воеводою Плещеевым в реку за разбой близ у грешской обители, были спасены их товарищами и приведены в стан Московской. Сделался мятеж. Грабители, вступаясь за грабителей, требовали головы Липунова. Видя остервенение злых и холодность добрых, он в порыве негодования сел на коня и выехал на Рязанскую дорогу, чтобы удалиться от недостойных сподвижников. Казаки догнали его у Симонова монастыря, но не дерзнули тронуть. Напротив того убеждали остаться с ними. Он ночевал в Никитском укреплении, где в следующий день явилось все войско, кричала, требовала, слезно молила именем России, чтобы ее главный поборник не жертвовал ею своему гневу. Лепунов смягчился или одумался, занял прежнее место в стане и в совете, одолев врагов, или только углубив ненависть к себе в их сердце, мятеж утих. Возник гнусный ков с участием и внешнего неприятеля. Имея тайную связь с атаманом Триумвиром, Госевский из Кремля подал ему руку на гибель человека для обоих страшного. Вместе умыслили и написали именем Лепунова, указ городским воеводам, о немедленном истреблении всех казаков в один день и час, сию, подложную, будто бы отнятую у Ганца бумагу, представил товарищам Атаман Заварзин. Рука и печать казались несомнительными, звали Лепунова на сход. Он медлил, наконец уверенный в безопасности двумя чиновниками, Толстым и Потемкиным, Явился среди шумного сборища казаков, выслушал обвинения, увидел грамоту и печать, сказал писано не мною о врагами России, свидетельствовался Богом, говорил с твердостью, смыкал уста и буйных, не усовестил единственно злодеев. Его убили, и только один россиянин, личный неприятель Лепунова Иван Ржевский стал между им и ножами, ибо любил Отечество, не хотел пережить такого убийства и великодушно приял смерть от извергов. Жертва единственная, но драгоценная. В честь герою своего времени, главе восстания, животворцу государственному, коего великая тень, уже примиренная с законом, является лучезарно в преданиях истории, а тело, искаженное злодеями, осталось, может быть, без христианского погребения и служило пищей врагам, упрек современникам неблагодарным или малодушным и к жалости потомства. Следствия были ужасны. Не умев защитить мужа силы, Достойного стратига и властителя, войско пришло в неописанное смятение, надежда, доверенность, мужество, устройство исчезли, злодейства и Заруцкий торжествовали, грабительство и смертоубийство возобновились не только в селах, но и в стане, где неистовые казаки, расхитив имение Лепунова и других, умертвили многих дворян и детей боярских. Многие воины бежали из полков, думая о жизни более, нежели о чести, и везде распространили отчаяние. Лучшие, благороднейшие искали смерти в битвах с ляхами. В сие время явился Сапега от Переславля, а сделал вылазку. Напали дружно и снова взяли все от Алексеевской башни до Тверских ворот, весь Белый город и все укрепления за Москвою-рекою. Россияне везде противились слабо, уступив малочисленному неприятелю и монастырь девичий, Сапега вошел в Кремль с победою и запасами. Хотя Россия еще видела знамена свои на пепле столицы, Но чего могла ждать от войска, коего срамными главами оставались Тушинский лжебоярин и злодей-сообщник Марины вместе с изменниками-атаманом просоветским и другими? Не войнами, а разбойниками и губителями. И что была тогда Россия? вся полуденная беззащитную жертвою грабителей Ногайских и Крымских, пепелищем кровавым, пустынью, вся юго-западная от десны до Аки, в руках ляхов, которые по убиении лже Димитрия в Калуге взяли, разорили верные ему города: Орел, Болхов, Белев, Карачев, Алексин и другие, Астрахань, гнездо мелких самозванцев, как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного царства, не слушаясь ни Думы Боярской, ни воевод московского стана, шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоивали себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, где явился еще новый. Третий или четвертый лжедимитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить историю, и где еще держался Лисовский с своими злодейскими шайками, высланный, наконец, жителями из Обскова и не впущенный в крепкий Иваньгород, город, он взял вороночь, красный, заволочье, Нападал на многочисленные отряды шведов, грабил где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались генералу Делагарди на условиях новогородских. Орешек не сдавался.